На строениях обитателей деревни ошибиться было невозможно. Несколько часов спустя из деревни выехали семь всадников. На коренастых рабочих лошадях следом шли одиннадцать пеших, за которыми ползло две телеги, запряженные парой тяжеловозов. Пехота шла с длинными, смахивающими на корыто щитами. Над головами были подняты короткие толстые копья. Всадники имели небольшие круглые щиты с острыми коваными шипами в центре, и копья более длинные и тонкие, чем у их пеших товарищей. Провожать отряд выспало, наверное, все взрослое население деревушки. В ней оставалось еще немало крепких мужчин и молодых парней. «Куда они направляются, хотел бы я знать». — проворчал Торин, провожая небольшой отряд дунланцев отяжелевшим взглядом. После этого они сочли за благо обойти страну эту, не показавшуюся им особенно госприйной землю, и в тот же день продолжили путь, повернувшись спиною к горам. На третий день рубежи дунланда остались далеко на юге, за надежно укрывавшими путников завесами дубовых рощ Был уже за полдень когда почти полностью заросшая лесная дорога вывела их на широкую поляну, с которой они увидели полуразвалившийся мост над тихой речкой. На другом берегу дорога круто поднималась в гору. «Дурная дорога какая-то!» — проворчал малыш. «Ведет тебя такая, ведет! А потом гляньте, ты уж в такой дыре, поди знай, как выбираться, Турин!» «Откуда здесь дорога-то взялась?» «Ты кого спрашиваешь?» «Не поворачиваясь, бросил Торин. Я ее тарил, что ли?» «Мы сейчас идем как надо. Завтра сворачиваем к югу, а там и тракт недалеко». «Помоги нам, Дьюрин, до тракта целыми добраться!» Не унимался малыш. «Лесом надо было ехать. Того и гляди, налетят и нос тебе откусит». — буркнул Торин. «И тишина здесь уж слишком тихая!» — продолжал малыш, вертя головой. Неожиданно он натянул поводье и, остановившись, принялся торопливо надевать доспехи. Торин хмыкнул, пожал плечами и повернулся к хоббиту. «Ты ничего не замечаешь, Фолко?» Хоббит развел руками. Торин еще раз глянул на вооружившегося с головы до ног малыша, тот проворчал махнул рукой и в свою очередь стал натягивать кольчугу К примеру друзей последовал и фолка хотя и не разделял тревоги малыша миновав старый мост хоббит послал было своего пони в вперед когда его остановил негромкий едваслышный оклик малыша задержавшегося на серых древних бревных э э вот так штука Торин и Фолка подпишили к нему. Малыш сидел в седле, низко наклонившись и пристально разглядывал что-то между копыт своей лошадки. Присмотревшись, хоббит увидел, что в этом месте подгнивший и заросший мхом край бревна разбит. Выкрашились темно-коричневые кубики, словно туда сильно ударили чем-то острым, причем совсем недавно. Они молча переглянулись, и Торин, словно невзначай, потащил из-за пояс топор. «Здесь кто-то проехал. Вот вчера, может, еще раньше. Но по мосту прошел Верховой», — заявил малыш, разгибаясь и, в свою очередь, обнажая оружие. «Тронулись. Что ж мы здесь наведут, торчи!» Осторожным шагом они въехали на гору и приостановились. Чуть не достигнув гребня, чтобы осмотреться, и в то же время не маячить на фоне неба. Их глазам открылась заросшая высокой травой некошенная поляна. Справа она обрывалась к реке, а слева тянулась мелколеси, кое-где выбросившие вперед языки молодого ольшанника. Совсем рядом с дорогой над самым стоял большой черный камень, уже не полторы в высоту и две в ширину. Дорога спускалась круто вниз, и примерно в миле от них вдоль обочины стояли странные приземистые дома с пологими односкатными крышами.